Глава 12 Ателье под начальством Алисы работало как часы. И хотя я намеревалась покончить с делами и безвозвратно уйти только накануне свадьбы, я все чаще ощущала себя здесь, как пятое колесо телеги. Невеликий список дел, с которыми я должна была разобраться прежде, чем окончательно передать ателье под руководство Алисы, Включал в себя заказы с наложением чар и сведение дебета с кредитом. Все утро я боролась с неподатливыми чарами на доброе здоровье, а затем взялась за инвентаризацию склада, чтобы подвести баланс и передать магазин Алисе без сучка и задоринки. Я как раз заносила в таблицу количество оставшихся у нас рулонов тканей когда из главной залы, где мои помощницы паковали заказы, раздались пронзительные вопли. Подскочив, будто ужаленная, я выронила тетрадь из рук. При мне Алиса никогда не повышала голос, но сомневаться не приходилось, кричала явно она. Я опрометью кинулась в зал и застала такую картину. Над загнанной в угол хедой нависала Алиса а Эмми прижималась спиной к дальней стене. «Я здесь этого не позволю!» – бушевала Багровая от гнева Алиса. «Какое бесстыдство! Я не хотела, – лепетала Хеда. – Это всего-навсего шутка! Это не шутка! Это бездушная пропаганда! Это мерзость! Это…» Алиса вырвала что-то из рук Хеды и швырнула на прилавок. «Убирайся отсюда!» Я так и застыла на пороге залы. Это не тебе решать. Я управляющая ателье, и, разумеется, это мне решать, останешься ты здесь работать или нет. Хеда выскочила за дверь, прежде чем я успела вмешаться. «Алиса, что тут происходит?» «Хеда притащила!» «У нее слабость к политической пропаганде особого толка». Это попросту отвратительно. — Потому как ты орала, я подумала, то ли кто-то вот-вот истечет кровью, то ли у нас пожар. Взгляд мой упал на прилавок, и я заметила мятую, потрепанную книжку в мягкой обложке. Что это? Я взяла ее, пролисала страницы, мельком выхватила пару абзацев и краска отлила от моего лица. Я думала, вы подобное уже читали. Алиса мягко вытащила книгу из моих онемевших пальцев. Нет. До сей поры я не читала романтизированную историю своей любовной связи. Значит, принц-рогоносец и нимфоманиакальная ведьма. Меня затрясло, как в лихорадке. Эта книжонка была не просто подлой, низкой и скверной. Она когда я выдрала ее из рук протестующей Алисы и пробежала глазами еще несколько страниц, жалила больнее, чем ядовитая змея. Моя литературная версия питала вполне определенные политические надежды, стремясь отомстить коварному брату и разжечь костер новой революции. На картинках я представала в образе вульгарной пелианки с темными взлохмаченными космами и дюжими смуглыми плечами. В мою душу закрался страх. А не раскопал ли автор сего опуса мою тщательно скрываемую тайну, и нет ли во всем этом хотя бы крошечного зерна истины? К счастью, ничего подобного не нашлось. Судя по нелепым описаниям кровавого жертвоприношения приблудной кошки и вакханалии с избытком, приправленной колдовством, автор и понятий не имел о том, как наводить чары. Однако он не упустил случая обрушиться на пелианцев и обозвал их черными магами, из поколения в поколение насылающими проклятие и вождями революции. Если бы кто-то неискушенный прочитал подобную макулатуру, он утвердился бы во мнении, что и мятеж среди зимья, и биль о реформе – суть одно поиски интриганов пелианцев? Я бросила книгу на прилавок, но промахнулась и она свалилась на пол. «Если бы я только знала, что вы подобное еще не читали, мне так жаль...» Алиса поджала губы. Только тут до меня дошли ее слова во всей их кристальной ужасающей ясности. «Ты хочешь сказать...» что эта книга не первая в своем роде? Таких в ходу много? Я вспомнила игру в крокет и леди Сомерсет, потихоньку достающую из кармана книжицу. Вспомнила ее сдавленный злорадный смешок. Сколько же людей прочли эти книжки, впитали в себя гнусные наветы, не только пачкающие меня, но и ставящие под сомнение законность Билли о реформе. «Где ты видела эти книжки?» — резко спросила я. Я наткнулась на них совершенно случайно, — вспыхнула Алиса. «Я знаю», — голос мой смягчился. «Их передают из рук в руки в тавернах, продают перед входом в кофейни». Алиса секунду поколебалась, затем добавила. «Есть и другие книги. Они про то, как вы накладываете чары. Правда, они все врут». «Я была уверена, что вы знаете». Я погладила переплет лежавшей на прилавке учетной книги. Годы и годы чародейства, полная свобода выбора для моих клиенток, платье с чарами или без, по желанию, моя репутация, мое ремесло, мой магазин. Все опорочено, изгажено одним росчерком пера жалкого писаки. С самого открытия ателье от Илье я честно делала свое дело и колдовала по совести, но все это не имело никакого значения для злых языков. Моя сестра как-то принесла одну книгу домой. Там было про леди Виолу. Пальцы мои, несмотря на удушающую жару летнего дня, превратились в ледышки. И что там про нее было? Я прочла лишь пару страниц, больше не вынесла. Там описывались всякие извращения, намеки, что она любит женщин и совращает знатных леди, невинных девушек и даже принцесс. Алиса, смущенная моими вопросами, вжалась в прилавок, словно надеясь слиться с ним и исчезнуть в его глубинах. Все понятно. Княжонка полна сплетен про Виолу и ее долговременную связь с Аннет. Наверняка она порицает не только личную жизнь и поведение Виолы, но и обвиняет ее в пренебрежении своим долгом и праздности. «Это в корзину», – скомандовала я скорее не Алисе, а самой себе. Двумя пальцами подобрав с пола книжонку, я пригляделась к издательской марке и узнала в ней фирменный знак одного из наиболее уважаемых издательств Галатии. Приспешники знати, подумала я, которая по дворянской указке вбивает людям в голову, что сторонники билли о реформе все как один безнравственный, сумасбродный и пляшут под дудку кукловодов-пелианцев. Ладно, как поступим с хедой? Простите, я зашла слишком далеко, густо покраснела Алиса. Я так не думаю. Ты вскоре станешь полноправной хозяйкой, да и в любом случае подобной дряни, как эта книга, здесь не место. Надеюсь, Хеда обдумает свое поведение и признает твою правоту. Но все-таки как мы с ней поступим? «Я... мне кажется, будет неправильным ее за это уволить», — осторожно начала Алиса. «Это ее первый промах, хотя и не маленький. И... и что?» Она никогда прежде не работала в ателье. Алиса намекала не только на профессиональное качество хеды, но и на ее воспитание, окружение, даже на цвет лица. Такого опыта не было почти ни у кого, кого мы нанимали, напомнила я. Ни у пелианок, ни у галатинок. Привыкай. Тебе надо обучать их не только швейному делу, но и поведению, рабочей этике. Алиса затравленно кивнула, словно нашкодивший ребенок, хотя я ни в чем ее не упрекала. Мы молча взялись за работу, и под вечер она, сжав губы в нитку, ушла пораньше, чтобы заскочить к Хеди. Через час я заперла магазин, вышла на крыльцо и чуть не споткнулась осидевшего там на страже мальчугана в красном колпаке. При моем появлении он поспешно вскочил чем обязана, — изумилась я. — Мне надо передать вам это. Он протянул мне сложенное несколько раз и запечатанное письмо. Бумага была дешевой, впрочем, как и способ доставки. Нанять мальчишку посыльного дешевле, чем заказать пинту Эля. Я нащупала в кармане монетку и протянула ему в благодарность за услугу. Но мальчуган замолотил руками. Я не ради денег, — Я ради правого дела. — Какого дела? Брови мои поползли вверх, и я с удивлением уставилась в его открытое честное лицо, запачканное придорожной пылью. Мальчугану от силы было лет десять. — Красных колпаков. Я знаю вашего брата, — похвалился он, видимо, уверенный, что подобное знакомство выгодно отличает его от остальных мальчишек, состоящих на побегушках у красных колпаков. Понятно, спасибо. Я открыла письмо. И мальчуган как сквозь землю провалился. Почерк был мне незнаком, письмо не подписано, но я сразу догадалась, что оно от Нико. Я бы никогда не позволил себе вмешиваться в твои свадебные дела и подсчет стишков, однако до меня дошли некоторые слухи. Оказывается, ты так намазолила глаза цвету нашей нации, что поговаривают, тебя хотят убрать с политической арены. Слухи, конечно, слухами, но исходят они из окружения короля. Не спрашивай, кто мне об этом сообщил, все равно не скажу. Не только мы, похоже, приветствуем насилие. Нико вложил в письмо вырезку из журнала для истинных аристократов и неродовитых богатеев, на которой была изображена черноволосая женщина, сжимающая в руке колпак, предположительно красный, хотя что можно сказать о цвете на черно-белой картинке, воткнутой в него вязальной иглой и развивающейся на ветру нитью. Женщина стояла под виселицей. Я сложила письмо и сунула его в карман. Меня затрясло, как ознобе. Само собой, никуда не деться от толков, что голос, который ратует за реформы и к которому прислушивается принц и его близкие, слишком громок, и его пора заткнуть. Оттолков, что пора закончить с пронырливой выскочкой, всеми правдами и неправдами пробивающей себе дорогу на самый верх. Однако все это не более чем пустые домыслы. Правящая элита никогда не пойдет на то, чтобы посеять раздор между своими членами и нарушить закон. Который сама же и призвана хранить и соблюдать. Это всего лишь сплетни, и незачем никому меня стращать. И все же, пока я шла домой под теплыми лучами заходящего солнца, меня колотило от холода.